Это письмо от папы. Да-да, от папы. И он, наверное, скоро приедет. Тут на радостях они стали скакать, прыгать и куркаться по пружинному дивану. Потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились.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 Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню Баю, баюшки, баю не ложисься на краю гек все равно всегда спал с краю. Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чуку стенки, мать посередине.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 Вырван огромный, почти до пояса, меховой клок. «Достань из печки щи», — сказал матери сторож. «Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду». «Ты хозяин», — сказала мать. «Ты достань, ты угощай, а полушубок дай, я лучше твоего заплатаю». Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека. «Э -э. «Да вы, я вижу, упрямые!» — пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку. «Это так разорвалось?» — спросил Чук, указывая на дыру кожуха. «С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул!» — нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами. «Слышишь, Гек!» — сказал Чук, когда сторож вышел в сени. «Он подрался с медведем!»